До самого вечера я просидела в этом дворе. Потом умылась на колонке, оттерла руки от крови. Подумала, что в новостях о перестрелке в городе должны сообщить, и отправилась вверх Паурицкого, туда, где на перекрестке был большой магазин. Он открыт до 22.00, кажется так. Местные новости в 21.30. Я шла, избегая взглядов редких прохожих, очень надеясь, что не привлекаю их внимание В витрине магазина увидела свое отражение. Девица в джинсах и рубашки в клетку, очки я потеряла. За спиной рюкзачок, таких, как я, в городе тысячи. Руки можно спрятать в карманы, плевать на ободранные руки. Таких тысячи, но Макс узнал меня сразу. Нужна бейсболка, косынка на худой конец и очки. Но сейчас и это меня волновало меньше. Я должна быть в магазине к вечерним новостям. Магазин был большой, два этажа. На эскалаторе я поднялась на второй, где торговали телевизорами. Бродила по залу с праздным видом, не спуская взгляда с экранов. Шел какой-то боевик, по другому каналу реклама. Два черных парня бормотали всякую чушь по-английски, отбивая ритм ногами и размахивая руками. Картинки сменяли одна другую, доводя меня до головокружения. Наконец я нашла то, что искала. Второй канал. Новости. Я стояла в полоборота к телевизору, шаря глазами по толпе покупателей. Слушала и мысленно подгоняла женщину на экране. «Давай, ну...» «Сегодня утром», — произнесла она, когда мое терпение почти иссякло неизвестные устроили перестрелку на пересечении улиц Каманино и Славянской. Сотрудники правоохранительных органов прибыли туда через десять минут, но преступникам удалось скрыться. Ведется... «Девушка», — услышала я и вздрогнула. Ко мне быстро приближался парень с биркой на груди, продавец. «Что вас интересует?» Я попятилась. Он улыбнулся и ускорил шаги. «Девушка, подождите!» Я бросилась бежать. Оглянулась, он развернулся и поспешил к прилавку, где был телефон. Я выскочила на улицу, свернула в парк. «Антон жив», — думала я. «Он жив — это главное». И он ушел от них. Ушел. «Из города надо выбираться», — размышляла я, сидя в подвале заброшенного дома. «Идти пешком, как хотел Тони, пересечь границу области, а там автостопом или автобусом. Дальше уже будет безопасно». Я вдруг испугалась. «Что если Антон не уйдет из города без меня? Он будет меня искать, а я не смогу уйти без него. О чем бы мы ни договаривались, я не смогу. Где он может быть? Точнее, где он будет искать меня?» Тут я подумала о Виссарионе и покинула подвал. Трубку долго не снимали. «Да», — наконец услышала я. «Вы, кажется, искали музыканта», — задала я вопрос, — ожидая, что он ответит. Искал, но уже договорился, приходили двое. Я представила, как он сидит, под нервными взглядами двоих парней, как всегда спокойный и невозмутимый, и поспешила сказать «Извините». «Ты что, до сих пор в городе?» — зашипела на меня Зойка, когда я позвонила ей на мобильный. «Сдурела». «Я только сейчас от Виссариона, там какие-то типы». Ни на шаг от него не отходят, сидят, который день. Если вдруг Антон объявится, передай, что я уехала, поняла? Есть еще две квартиры, которые мы сняли. Он непременно заглянет туда, хотя бы для того, чтобы убедиться. Макс на Славянской появился случайно. Или... Они ехали проверять квартиру. Скорее, второе. Не очень-то я верю в случайности, — Если так, они уже знают фамилию Антона по новому паспорту, а значит, две другие квартиры отыскать будет нетрудно. А если парни Дэна его схватили? Холодея при этой мысли, подумала я, там, на перекрестке, и он сейчас у них. Не паниковать, проверить квартиры, если он ушел, то непременно оставил мне записку, тогда я выберусь из города и попытаюсь добраться до Москвы». Первая квартира была не так далеко от того места, где я сейчас находилась. Остановок шесть на троллейбусе. Но я знала, что у меня просто не хватит сил их преодолеть. Я пойду утром. Отдохну и пойду туда утром. В таком состоянии я легкая мишень. А тут я подумала, что Антон ждет меня в этой квартире. Нервно ходит, прислушиваясь к шагам на лестнице. И отчаянно заревела. Мне хотелось бежать туда прямо сейчас во второй квартире есть телефон я могу позвонить антон не возьмет трубку он не должен ее взять у меня хватило бы на это выдержки нет если бы я ждала его и телефон зазвонил я хотела верить что он будет осторожен антон разумный парень он уже выбрался из города он будет ждать меня в москве я наблюдала за ним с праздным видом Мальчишка пялился на витрину, то и дело подергивая штаны, которые едва держались на его бедрах. Может, он кого-то ждал? А может, просто шатался по улицам, не зная, чем себя занять? Я перешла дорогу и встала за его спиной. Мальчишка вздрогнул, от неожиданности и обернулся. — Хочешь заработать? — спросила я. — Сто баксов. — А чего? — буркнул он, хмуро на меня, глядя и шмыгая носом. — Так хочешь или нет? «Деньги покажите». Я достала сотню и покрутила банкнотой перед его носом. «Ну, хочу». «Восьмой дом, знаешь?» «Тот, что на углу?» «Ага. Двенадцатая квартира. Поднимись и позвони в дверь. А дальше?» «Просто позвони. Если тебя откроют...» «Если откроет парень с пшеничными волосами, отдашь ему записку и приведешь его сюда». Если это будет кто-то другой, скажешь, кто тебя послал. Они спросят, где я, и ты ответишь, вот и все. Повтори. Если откроет мужик с пшеничными волосами, я отдам ему записку и приведу сюда. Если другой парень, я скажу ему, где ты ждешь. Молодец. Если никто не откроет, оставь записку в двери. И за это сто баксов? Точно. «Годится!» — кивнул он. «Только деньги вперед! Не наглей! Хочешь заработать — двигай к дому!» Он с сомнением посмотрел на меня, развернулся и пошел к восьмому дому. Дождавшись, когда он свернет за угол, я перешла улицу и дворами отправилась следом за ним. Когда он оказался возле подъезда, я уже была неподалеку. Устроилась между двумя железными гаражами и наблюдала за ним. Вот он вошел в подъезд... Вот мелькнул его силуэт в окне лестничной клетки второго этажа, потом третьего. Прошло минут десять. Он не появлялся. Надо было уходить. Но мысль о том, что дверь подъезда сейчас распахнется, и я увижу Тони, парализовала меня. В записке я написала всего два слова «это я». Антон не откроет мальчишки, но он увидит записку и дождется меня. Мальчишка вышел через тринадцать минут один, огляделся и не спеша покинул двор. Никто не появился следом. Рискнуть. «Я могу войти в квартиру прямо сейчас». Но я заставила себя покинуть двор. Мальчишка выворачивалась за угла, когда я сгребла его за шиворот. «Ну, давайте деньги, говори». Дверь никто не открыл, записку я оставил, деньги давайте. Я сунула ему сотню и свернула во двор, но вдруг оглянулась. Мальчишка тыкал пальцем в мою сторону и кричал подъехавшим к нему на машине парням, вон туда она побежала. Значит, нас подстерегали. Они не рискнули покинуть квартиру, узнали от мальчишки, где я жду, и послали туда машину и сейчас она висит у меня на хвосте. А я снова бегу, не разбирая дороги. Протискиваюсь между гаражей, пересекаю детскую площадку, выскакиваю на соседнюю улицу и успеваю скрыться в супермаркете за мгновение до того, как появляется машина. Мечусь по залу в поисках служебного выхода, выскакиваю во двор и опять бегу. Потом чердак пятиэтажки и возможность отдышаться. «Мне надо уходить из города», — думала я, — «надо уходить» но мысль о том, что Антон здесь, не давала мне покоя. Если бы знать, что там, на перекрестке, он смог оторваться от них. Я увидела телефон и замерла. Я не могу там появиться, но могу позвонить. Господи, что это мне даст? Антон не возьмет трубку, а если возьмет? Те, кто ждет меня там, если это так, точно не станут ее снимать. Я опять окажусь перед выбором, идти или нет. Я шагнула к телефону, набрала номер. Трубку сняли после третьего гудка. Сердце ухнуло вниз. Я слушала тишину, потом робко спросила «Антон?» и услышала «Здравствуй, сладкая, твой парень у меня. Подожди, не вешай трубку. Так приятно слышать твой голос. Как дела, милая? Тебе не кажется, что все это пора прекращать?» «Твои глупые метания по городу. Тебя ищут все, менты, люди долгих. Всем нужна моя маленькая. И ты никуда не денешься, не уйдешь без него. Я прав, конечно, прав. Ты врала мне, что он тебе безразличен. Впрочем, это не имеет значения, он у меня». «Врешь», — сказала я. «Врешь. Я понимаю, что для тебя это неприятная новость, но придется поверить» тогда дай ему трубку. Я хочу его услышать». «Милая, ты же знаешь, куда звонишь. Его здесь нет. Он в моем доме. Сидит в твоей любимой яме и с нетерпением ждет свидания с тобой. Я его тоже жду. Я тоскую по тебе, сладкая. Каждую ночь вижу тебя во сне. Давай, приходи». «Я поверю, если услышу его голос», — повторила я. «Ради бога!» Перезвони через полчаса, я уже буду у себя, и болтай со своим парнем сколько хочешь. Скажи, милая, чем тебя взял этот придурок, а? Подумай и скажи, что в нем есть такого, чего нет во мне? Иди ты к черту! Не в силах справиться с дрожью в голосе, ответила я и бросила трубку. Мысль о том, что Дэн не врет, и Антон сейчас у него, лишала воли. Через полчаса я позвонила на мобильный Дэну. Умница. — сказал он. «Знаешь, что я подумал? Комната и впрямь дерьмо. Эти хреновые дизайнеры, что они понимают? Глупо было надеяться, что тебе понравится, прости меня. Ты мне скажешь, чего ты хочешь, и в этот раз все будет по-другому. Ты же знаешь, я все готов сделать для тебя». «Дэн», — потребовала я, — «я хочу услышать Антона». «Ты говоришь, Дэн, а у меня голова идет кругом». «Знаешь, милая, я хочу слышать его!» — заорала я. «Ну-ну-ну, не нервничай. Он не может говорить, ему очень больно. Я просил его по дружески сказать тебе несколько слов, но он упрямится. И сейчас лежит у моих ног, блюет кровью и строит из себя героя-скотина. Конечно, в конце концов он заговорит, куда ему деться. Пока Макс его обрабатывает, давай немного поболтаем. А может, ты завяжешь...» Валять дурака и приедешь, увидишь своего парня. Я так соскучился, все время думаю о тебе. Если ты будешь хорошей девочкой, так и быть. Разрешу вам иногда видеться. Станешь спускаться в подвал и смотреть, как твой Тони подыхает в яме. Протянешь к нему ручки сквозь решетку. Я закрою на это глаза, только сейчас не зли меня, родная. Ты же знаешь, чем это кончится. Я его пристрелю, как пристрелил твоего мужа. Ты врешь его нет у тебя. Хорошо, попрошу Макса поторопиться. В самом деле, Макс, пусть хоть промычит что-нибудь. Маленькое ждет. Подожди минутку, он вроде собрался открыть рот. И тут я поняла. Дура, он просто тянет время, они засекут, откуда я звоню и кинутся сюда. Я побежала к такси, торопясь покинуть это место. Город завораживал, притягивал к себе, не отпускал. Я боялась этих улиц и снова выходила на них, вздрагивая при виде постовых и приближающихся машин. Я кружила по нему и загоняла себя в угол, не в силах его покинуть. Мысль о том, что Дэн не врал, вгрызалась в меня, парализуя. «Надо уходить», — бормотала я и тут же думала, «зачем? Зачем, если он здесь?» Я представляла, как приеду в Москву и буду ждать у метро день, два, годы, а он не придет. И тогда мне хотелось, чтобы все кончилось скорее. Это нестерпимая мука, это непроходящая боль. Поздно вечером, когда уже стемнело, и в свете фонарей ветви деревьев отбрасывали странные тени на асфальт, я петляла по старинным улочкам, пока не увидела гостиницу. Небольшую, в два этажа, частную гостиницу, каких довольно много в нашем городе. В окнах горел свет, оттуда доносилась музыка, И тут я поняла, как страшно устала. Я не могла сказать точно, сколько дней прошло с того момента, когда мы расстались с Антоном, но помнила, что с тех пор я не спала и ничего не ела. Мне хотелось накрыться одеялом, всунуть голову под подушку и уснуть. И мне, в общем-то, было безразлично, найдут меня или нет. У меня был паспорт с чужой фамилией и деньги. И я вошла в маленький холл с одной мыслью «лечь и уснуть». Женщина за стойкой посмотрела на меня с сомнением и нахмурилась. «Мне нужен номер на два дня», — сказала я и не узнала своего голоса. «Документы у вас есть?» — строго спросила она. «Конечно». Взгляд ее стал мягче. «Хорошо, заполните анкету». Я взяла авторучку и стала списывать данные паспорта, чувствуя, что она наблюдает за мной. «Заплатите за два дня?» Я кивнула. Через несколько минут я получила ключ. 23 номер, второй этаж, вон туда направо. Я подумала, что, наверное, никогда не дойду до этого 23 номера. Ковровая дорожка под ногами извивалась как живое существо, и я боялась упасть. Наконец увидела нужную дверь, повернула ключ и вошла. У меня хватило сил запереть дверь и дойти до кровати. Я рухнула лицом в подушку, не раздеваясь и не снимая кроссовок. И мгновенно отключилась. Но почти тут же вскочила, потому что над самой головой зазвенел телефон. Я тупо посмотрела на него, потом сняла трубку. Простите, это администратор. У нас работает ресторан. Спасибо. Вы можете заказать ужин в номер. Спасибо, ничего не надо. Я повесила трубку, сняла кроссовки и легла на спину, разглядывать потолок. Я не сразу поняла, что стучат в дверь. Мне казалось, это продолжение моего сна, но стучали очень настойчиво. Я вскочила, хотела спросить, кто, потом, решив, что это опять администратор, включила ночник и посмотрела на часы. Что ей могло понадобиться в такое время? Я достала из рюкзака пистолет, подошла к двери, осторожно повернула замок, резко открыла дверь и замерла. Передо мной стоял Долгих. Если бы я вдруг увидела Антона, то, наверное, удивилась бы меньше. То, что Долгих стоит на пороге, не укладывалось в сознании. И я опять подумала, что это продолжение сна. Он вошел в комнату и прикрыл за собой дверь. Равнодушно посмотрел на оружие в моих руках и сказал, «Собирайся, они могут появиться в любую минуту». «Кто?» — не поняла я. «У вас что, мало врагов? Сейчас нет времени на разговоры, поторопитесь». — Это только усилило мое замешательство. «Обуйтесь, — обуйтесь нахмурился он, — и уберите пистолет. Убить меня вполне можете по дороге. — Вадим Георгиевич, вы что, спятили? — Я же сказал. — У нас нет времени на выяснение отношений. Он наклонился, поднял кроссовки с пола и сунул их мне, потом схватил рюкзак, оглядел комнату, взял меня за локоть. — Идемте. — Подождите, — тряхнула я головой, — что происходит? — Вам надо покинуть город срочно, одна вы не выберетесь. Наверное, он понял, я так и буду стоять посреди комнаты с открытым ртом. Поэтому взял из моих рук пистолет, сунул в рюкзак, толкнул меня легонько в грудь. Я села на кровать, а он стал запихивать мои ноги в кроссовки. Вы плохо соображаете с просонья. В этот момент соображать я была вообще не в состоянии. Наверное, потому и пошла за ним, когда он вывел меня из номера. В коридоре он свернул направо. Мы вышли на пожарную лестницу и спустились вниз. Здесь была дверь на улицу, ключ торчал в замке. Тут я пришла в себя и попятилась, но он схватил меня за руку. «Не дурите!» «Если бы я собирался с вами расправиться, скажите, какого черта я пришел бы сам?» Мы вышли на улицу. Я увидела его машину. «Садитесь сзади!» — скомандовал он и сам сел за руль. «Через пять минут мы уже неслись по проспекту. Теперь вы можете сказать, что происходит?» обрела я голос. «Да, конечно. Я отвезу вас в аэропорт». «Он в другой стороне?» — перебила я его. «Из этого города вы не выберетесь. Я отвезу вас в соседний областной центр. Там тоже есть аэропорт». Он открыл бардачок, достал оттуда конверт и протянул мне. «Здесь паспорт, деньги и билет на самолет. Рейс 8.30. Как раз успеем к регистрации». «По-вашему, это что-то объясняет все очень просто. Вздохнул он. Я не хочу, чтобы вас убили. А позволить вам оказаться в милиции не могу. Выход один. Вам придется уехать и больше никогда не появляться в этом городе. Сейчас будет пост. Лягте на всякий случай, чтобы вас не видели. Мою машину знают, вряд ли остановят, так что не пугайтесь, дорога дальняя, постарайтесь уснуть. Когда подъедем к аэропорту, я вас разбужу пока вы мне все не объясните. Я ведь сказал, не хочу, чтобы вас убили, что тут непонятного. Но почему, растерялась я. Много причин. Вы мне нравитесь. Я усмехнулась, а он засмеялся. Нет, в другом смысле. Ваши женские достоинства трогают меня мало. Я давно присматривался к вам. Сначала с любопытством, потом, в общем, неважно Знаете, у нас много общего». «Хотя вы с этим вряд ли согласитесь. Думаю, у вас обо мне сложилось не очень лестное мнение». «Вас это удивляет?» «Нисколько». «Вы ведете себя странно, Вадим Георгиевич». «Это точно. Иногда так приятно себя побаловать, сделать что-то доброе. Считайте это обычной рисовкой» я отправлю вас подальше буду чувствовать себя ужасно благородным а завтра решу что я идиот и сделал непростительную глупость вы не похожи на человека который делает глупости да улыбнулся он а на кого я похож он немного помолчал хотя и не рассчитывал на ответ потом заговорил я очень любил свою жену и убил ее когда она впрочем вы знаете и долгие годы не мог себе это простить. А потом встретил Лену. Я даже не думал, что со мной такое может случиться. Она была прекрасным человеком. Умной, нежной, очень порядочной. И ее я тоже убил. Не вы, покачала я головой. Какая разница, кто в нее стрелял? Все дело во мне, в этих документах. Это вы их ей передали. «Вы знали, что документы у нее?» — нахмурилась я. «Догадывался. Она интересовалась вами, а потом ее отношение ко мне резко изменилось». «И вы приказали ее убить?» — с сомнением спросила я. «Значит, и вы не знаете, кто это сделал?» — кивнул он, жаль. «Нет, я не отдавал такого приказа. Я хотел, чтобы она сделала выбор. Конечно, я надеялся, что она...» «Лена...» хотела отправить вас в тюрьму. Возможно, это избавит вас от лишних мучений». Я подумала сказать ему о Дэне, но вдруг поняла, что не стану этого делать. «Человек имеет право на выбор», — пожал он плечами. «Того, кого любишь?» «Не принуждают. Просто надеешься. Этот урок я хорошо усвоил после смерти жены. Знаете, Юля... Я когда-то создал эту группу, объединил людей, чтобы иметь возможность противостоять бандитам. Это было очень давно. Тогда я только начинал заниматься бизнесом. Мне претила мысль подчиняться всякой мрази, понимаете? Я и представить себе не мог, что через несколько лет я стану одним из них. Нет, много хуже. Вот такая смешная история. И когда вы... Я подумал, хорошо, что есть человек, который может по-другому. Даже мерзавцам хочется, чтобы рядом жили приличные люди. Мысль о том, что вы где-то есть, примирит меня с этим миром. Так что стараюсь я для своего блага». «Вадим Георгиевич, у меня нет этих документов», — сказала я. «Я это понял, Юля, не сейчас, давно-то». В данном случае это никакого значения не имеет. Теперь ложитесь спать. У вас усталый вид, а впереди еще перелет. Я не могу уснуть, — сказала я. А через пять минут уже спала. Вы во сне улыбались, — сказал Долгих. Он сидел, повернувшись ко мне. Я потерла глаза и огляделась. Приехали? Да, полчаса назад. Думаю, регистрация уже началась. Вадим Георгиевич а где сейчас рахманов он вздохнул помедлил с ответом и заговорил очень осторожно юля вы должны понять что с некоторыми вещами вам придется смириться вы никогда не увидите сына не вернетесь в родной город и всю оставшуюся жизнь будете жить под чужим именем в противном случае вы окажетесь в тюрьме на долгие годы это не угроза я просто хочу чтобы вы поняли может быть тогда вам будет легче начать все с Идемте, я вас провожу. Я вошла в последнюю дверь вагона. До Китая города только две остановки, а сейчас всего-то половина четвертого. Это хорошо. Я приеду пораньше и буду ждать его. Чтобы не случилось, я буду ждать. Я старалась не думать о том, что стану делать, когда стрелки покажут шесть часов, а потом половину седьмого. «Сегодня только первый день. Будет еще завтра. И послезавтра. Я буду ждать. И он придет». Я привалилась плечом к стеклу и смотрела на людей в соседнем вагоне. Поезд остановился, народ потянулся к выходу, и парень в красной ветровке прошел вперед и занял освободившееся место. Он сидел, сцепив руки замком, опустив голову, погруженный в свои мысли. Коротко стриженные волосы смешно топорщились. Они успели отрасти и приняли свой привычный цвет. Он поднял голову, а я прижалась к стеклу, надеясь, что он увидит меня. Но он смотрел куда-то перед собой. Печальное лицо, скорбные складки возле губ. А я смеялась и плакала, и колеса стучали. И им в такт билась и рвалось наружу. «Я люблю тебя! Я люблю тебя!» А потом поезд вырвался из темноты. Антон поднялся со своего места и пошел к выходу. Поезд встал. Я бросилась на перрон и увидела его совсем рядом. Хотела окликнуть его и не могла. Но Антон вдруг повернулся, и лицо его дрогнуло от боли. Он шагнул мне навстречу. Я повисла у него на шее и наконец прошептала то, о чём так долго мечтала сказать. Конец книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Елена Чубарова.